Месяц мы провели в квете, длинный месяц ожидания, омрачённый разочарованием фальстарта. Задержка произошла из-за командира маджахедов по имени Асматула Ачхагзай Муслим, вождя народности Ачхагзай, обитающей близ Кандагара, нашего конечного пункта назначения. Ачхагзай клан пастухов овец и коз, когда-то входивший в наиболее влиятельный клан Дурани. В 1750 году основатель современного Афганистана Ахмед Шах Абдали отделил ачхекзаев от дурание, сделав их самостоятельным кланом. Это соответствовало афганской традиции, позволявшей клану, когда он становился большим и сильным, отделяться от родительского клана. Искусный воин и основатель нации Ахмед Шах признал, что ачхекзаи стали силой, с которой необходимо считаться. В течение двух столетий росло могущество ачхагзаев и их статус. Они имели заслуженную репутацию свирепых воинов, и можно было не сомневаться в беспрекословном подчинении вождю каждого члена клана. В первые годы войны с русскими осматула ачхагзай муслим сформировал из своих людей хорошо организованную, дисциплинированную милицию, ставшую в их регионе передовым отрядом борьбы за независимость, джихада, целью которого было изгнание советских оккупантов. В конце 1985 года, когда мы готовились в Квете к переходу границы Афганистана, Асматулла начал колебаться, участвовать ли ему дальше в войне. От его ополчения зависело так много, что стоило ему отозвать своих людей в тыл и начать втайне мирные переговоры с русскими и афганским марионеточным правительством в Кабуле, как все военные действия в районе Кандагара прекратились. Другие отряды моджахедов, не подчинявшиеся Осматулле, такие как люди Кадеров в горах к северу от города, остались на своих позициях, но были изолированы. Пути их снабжения были крайне уязвимы для нападения со стороны русских. Неопределённость положения заставляла нас ждать. Решится ли Осматулла продолжать джихад или же переметнётся к врагам? Никто не мог предсказать, когда прыгнет этот тигр. «Хотя мы все были возбуждены ожиданием и выказывали нетерпение, дни медленно перетекали в недели и казались бесконечными, я с толком использовал это время. Учился составлять фразы на фарси, урду и пушту, даже узнал несколько слов на таджикском и узбекском. Каждый день ездил верхом. И пусть мне так и не удалось избавиться от клоунского размахивания руками и ногами, когда я пытался остановить лошадь или заставить ее двигаться в выбранном мной направлении», Мне иногда случалось благополучно спешиться вместо того, чтобы оказаться сброшенным на землю. Каждый день я читал книги из причудливой эклектичной коллекции, предоставленной мне Аюб Ханом, пакистанцем, единственным в нашей группе уроженцем Кветты. Поскольку считалось, что мне слишком опасно покидать наш надёжный лагерь, лошадиную ферму на окраине города, Аюб приносил мне книги из центральной библиотеки. Там было множество малоизвестных, но увлекательных книг на английском языке, наследие времён английского владычества. Название города Кветта происходило от слова Кватта, что означало форт на языке пушту. Близость Кветты к Чаманскому ущелью, ведущему в Афганистан, и Баланскому ущелью, открывающему дорогу в Индию, предопределила военное и экономическое значение города на целые тысячелетия. Англичане впервые оккупировали старый форт в 1840 году, но были вынуждены уйти после того, как начавшиеся в британском войске болезни и ожесточённое сопротивление афганцев истощили силы колонизаторов. Город был вторично оккупирован в 1876 году и утвердился в качестве главного британского владения на северо-западном рубеже Индии. Здесь был основан Имперский штабной колледж, готовивший офицеров для службы в Британской Индии. Здесь же, в живописном природном амфитеатре окружающих кветтгор, вырос процветающий центр торговли. Катастрофическое землетрясение, произошедшее в последний день мая 1935 года, разрушило большую часть города и погубило 20 тысяч человек, но Кветта была отстроена заново. Благодаря своим чистым широким бульварам и приятному климату, Кветта стала одним из самых популярных курортов на севере Пакистана. Для меня же, поскольку я был ограничен рамками лагеря, главным развлечением стали те выбранные наугад книги, что приносил мне Аюб. проходило несколько дней, и он вновь появлялся на пороге, широко улыбаясь в надежде, что угодил мне, и вручал порцию книг, словно это были сокровища из археологических раскопок. Днём я ездил верхом, стараясь привыкнуть к разреженному воздуху на высоте свыше 5000 футов, а по ночам читал дневники и судовые журналы давно покинувших этот мир исследователей. старинные издания греческих классиков, снабженные эксцентричными комментариями Томашек Спира и захватывающий страстный перевод Терцетов в дантовской божественной комедии. Некоторые думают, что ты ученый, штудирующий священные тексты. Сказал мне однажды вечером Абдель Кадыр Хан, появляясь на пороге моей комнаты. Мы находились в Квете уже около месяца. Я тотчас закрыл книгу, которую читал, и встал, чтобы поприветствовать его. Кадыр взял мою руку и заключил ее в свои ладони, бормоча шепотом благословения. Потом сел на стул, предложенный мной, Я же устроился на табурете рядом. Под мышкой у него был свёрток из замши кремового цвета. Положив его на кровать, Кадер устроился поудобнее. Чтение на моей родине по-прежнему воспринимается как нечто таинственное, вызывающее страх и служащее почвой для суеверий. "Устала", сказал Кадер, потирая рукой осунувшееся коричневое лицо. Только 4 человека из 10 вообще могут читать. А женщин лишь две. А где вы научились всему, что знаете? Так хорошо говорить по-английски, например? Меня обучал. Замечательный английский джентльмен, сказал он улыбнувшись. Лицо его потеплело от приятных воспоминаний. Примерно так же, как ты наставлял моего маленького Тарика. Я зажал в кулаке две сигареты, чиркнул спичкой, зажёг обе разом и одну передал ему. Мой отец был главой клана. Он был суровым человеком, но справедливым и мудрым. В Афганистане лидерами становятся благодаря личным достоинствам. Хорошие ораторы Те, кто умеет распоряжаться деньгами, а также храбрецы, когда необходимо сражаться. Право лидерства не передаётся по наследству. И если сын вождя лишен мудрости, мужества или умения говорить с людьми, это право будет отдано другому. обладающими этими качествами. Мой отец очень хотел, чтобы я последовал его примеру и продолжил дело его жизни, вывести наш народ из мрака невежества и обеспечить его благосостояние. Старик, почитающийся святым в наших краях, сказал отцу, когда я родился, что... То, когда я вырасту, стану сияющей звездой в истории моего народа. Мой отец верил в это всем сердцем. Но, к сожалению, я не проявил ни способности лидера, ни интереса к приобретению этих навыков. Короче говоря, я стал для него горьким разочарованием. он отправил меня сюда в Кветту. И мой дядя, преуспевающий торговец, отдал меня на попечение англичанина, ставшего моим наставником. Сколько вам было лет тогда? 10, когда я покинул Кандагар и в течение 5 лет был учеником Иена Дональда Маккензи, эсквайра. должно быть учеником вы оказались хорошим. Наверное, так оно и было. Безусловно, Сквар Маккензи был очень хорошим учителем. С тех пор, как мы с ним расстались, мне не раз приходилось слышать, что шотландцы славятся мрачностью и суровостью. Люди говорили, что шотландцы пессимисты, предпочитающие прогуливаться по теневой стороне освещённой солнцем улицы. Полагаю, если тут и есть доля истины, это вовсе не значит, что люди с Шотландии находят тёмную сторону вещей очень смешной. Мой из Квармакинза был человеком, глаза которого всегда смеялись, даже когда он был весьма суров со мной. Каждый раз, думая о нём, я вспоминаю эти весёлые искорки в его глазах. И ему очень нравилось кветь. Он любил горы и холодный воздух зимой. Казалось, его толстые сильные ноги словно созданы, чтобы взбираться по горным тропам. И не было такой недели, чтобы он не бродил по холмам. Нередко я единственный составлял ему компанию. Он был счастливым человеком, умевшим смеяться и великим учителем. А что случилось, когда курс обучения закончился? Вы вернулись в Кандагар? Да. Но то было не радостное возвращение, о чём так мечтал мой отец. Дело в том, что через день после того, как Мой дорогой эсквайр Маккензи покинул Квету, и я убил человека на базаре, рядом со складом, принадлежавшим моему дяде. Вам тогда было пятнадцать? В пятнадцать лет я первый раз убил человека. Он погрузился в молчание, а я получил возможность взвесить и оценить эту фразу. «В первый раз». случившееся не имело какой-то реальной причины. Игра случая. Драка, возникшая без всякого повода. Человек бил ребёнка, собственного ребёнка. И мне не следовало вмешиваться. Но он колотил его очень жестоко. И я не смог вынести этого зрелища. Преисполненное ощущение собственной значимости, ведь я был сыном главы деревенского клана и племянником одного из самых преуспевающих купцов в Квете, я приказал человеку прекратить избиение. Не мудрено, что он обиделся. Возникла перебранка, которая вылилась в драку. И вот он уже мертв». Круче его пронзил принадлежащий ему кинжал, которым он пытался заколоть меня. Это была самооборона. Да. И свидетелей оказалось немного. Это случилось в главном базарном ряду. Мой дядя, весьма влиятельный в те времена человек, заступился за меня перед властями. И мне в конце концов разрешили вернуться в Кандагар. К несчастью, семья человека, которого я убил, отказалась принять от моего дяди выкуп и отправила в Кандагар двух человек, чтобы разыскать меня. Получив предупреждение от дяди, я решил нанести удар первым и убил их обоих. застрелив из старого дядиного ружья. На какое-то время он вновь замолчал, устремив взгляд на пол под ногами. Из дальнего конца лагеря доносились слабые приглушённые звуки музыки. Центральный внутренний двор, на который выходили окнами многочисленные комнаты, был больше, чем в бомбейском доме Кадера, но менее обустроенный. Из ближних комнат слышалось негромкое бормотание, похожее на журчание воды. Время от времени барабанной дробью взрывался смех. В соседней комнате, где жил Хале Дансари, раздавалось ни с чем не сравнимое клацание АК-74, когда у него взводят крок и ставят на предохранитель после чистки. Кровная вражда, начавшаяся после тех смертей и попытки меня убить, разрушила обе семьи. Без видимых эмоций подвёл итог сказанному Кадер. Взгляд у него был мрачный. Он говорил, и казалось, жизненная сила незаметно вытекает из его опущенных долу глаз. Двое убитых с их стороны, один с нашей. Потом двое у нас, один у них. Мой отец много раз пытался положить конец рождю. Но это было невозможно. Словно демон овладел мужчинами. Каждый из них как будто обезумел, охваченный с жаждой убийства. Я хотел покинуть дом, поскольку стал причиной этой междоусобицы. Но отец не отпускал меня, а я не мог ему противиться. Вражда и смерти не прекращались долгие годы. Я потерял двух братьев. Были убиты обоими моих дяди, братья отца. Когда же отец подвергся нападению, был тяжело ранен и поэтому не мог мне помешать. Я распорядился, чтобы родственники распустили слух, что меня уже нет в живых. И я покинул родной дом. Через некоторое время Кровавая междоусобица прекратилась. Между двумя семьями воцарился мир. Но я теперь мёртв для своих близких. Ведь я поклялся матери, что не вернусь никогда. Прохладный лёгкий ветерок, дувший весь вечер в окно с металлическими рамами, внезапно стал холодным. Я встал, чтобы закрыть окно, потом налил из глиняного кувшина, стоявшего на тумбочке, стакан воды и передал его кадеру. Он прошептал молитву, выпил воду и вернул мне стакан. Снова налив в него воды, я сел на табурет, чтобы неспешно выпить её маленькими глотками. Я молчал, опасаясь, что если задам неправильный вопрос или сделаю неуместное замечание, кадер вообще перестанет со мной разговаривать и покинет комнату. Он был спокоен, вел себя совершенно непринужденно, но сияющие лучики смеха ушли из его глаз. Для него было абсолютно нехарактерно и даже вызывало беспокойство та откровенность, с которой он рассказывал о своей жизни. Он мог часами беседовать со мной о Коране или жизни пророка Мухаммеда или о научном, рациональном обосновании своей философии и морали, но никогда не рассказывал мне или кому-то другому столько о себе. Молчание затягивалось, я смотрел на его худое выразительное лицо, стараясь контролировать даже звук своего дыхания, чтобы не побеспокоить его. Мы оба были облачены в традиционные афганские одежды – длинную свободную рубаху и штаны с широким поясом. Его одежда была светло-зеленого цвета, моя – бело-голубого. Оба носили кожаные сандалии вместо домашних тапочек. Хотя я был массивнее и шире в груди, чем кадр-пхай, Мы имели примерно одинаковый рост и ширину плеч. Его коротко остриженные волосы и борода были серебристо-белыми, мои короткие волосы светлыми. Кожа моя загорела настолько, что была того же естественного коричневого цвета, скорлупы миндального ореха, что и у Кадера. Нас можно было бы принять за отца и сына, если бы не разного цвета глаза: голубовато-серые, как небо у меня, и золотистые, как речной песок, у него. Как вы попали из Кандагара в Бомбей? в Мафию, наконец спросил я, опасаясь, что скорее продолжительное молчание, чем мои вопросы, заставят его уйти. Он повернулся ко мне, лицо его озарилось ослепительной улыбкой. То была новая, мягкая, бесхитростная улыбка, которую мне никогда раньше не доводилось видеть, разговаривая с ним. Покинув свой дом в Кандагаре, я оказался в Бомбее. совершив путешествие через Пакистан и Индию. Как и миллионы других, повторяю, миллионы других, я надеялся на жить состояние в городе героев индийских фильмов. Сначала жил в трущобе похожей на ту, что у центра мировой торговли и принадлежит сейчас мне. Каждый день практиковался в хинди, и быстро выучил язык. Спустя некоторое время я заметил, что люди делают деньги, покупая билеты в кино на популярные картины и потом с выгодой их продавая, когда кинотеатры вывешивают объявление: все билеты проданы. Я решил потратить те небольшие деньги, что удалось скопить, на покупку билетов на самую популярную в Бомбее картину. Я стоял у кинотеатра, когда объявили, что билеты закончились. И тогда продал свои с большой выгодой. Снятие скальпов на билетах, так мы это называем. Серьёзный бизнес на чёрном рынке во время самых популярных футбольных матчей в Австралии. Да. Я получил хорошую прибыль за первую неделю работы. Начал уже подумывать о переезде в приличную квартиру. о самой лучшей одежде, даже о машине. Но однажды вечером стою с билетами около кинотеатра, и тут ко мне подходят два здоровых парня. Показывают оружие, кинжал и нож для разделки мяса. И требуют, чтобы я шел с ними. Местные бандиты, гунды. Да, гунды, гунды. Для тех, кто знал его Доном Абдель-Кадарханом, повелителем преступного мира Бомбея, было уморительно смешно представить его робким 18-летним мальчишкой, конвоируемым двумя уличными хулиганами. «Они отвели меня к чё-то гулабу, маленькой Розе. Он получил такое прозвище за отметину на щеке от пули, которая прошла через его лицо». сломав большую часть зубов и оставив шрам, который сжимаясь, напоминал розу. В то время он контролировал всю эту территорию. Ей хотелось взглянуть на наглого мальца, который вторгается в его владения. Прежде чем избить его до смерти в назидание другим. Он был взбешён. «Как ты смеешь продавать билеты на моей территории?» — спросил он на смеси хинди и английского. То был скверный английский. Но, говоря на нем, он хотел запугать меня, словно я предстал перед судом. «Знаешь ли ты, скольких я убил? Скольких мне пришлось убить, сколько отличных парней я потерял, что бы... получить контроль над чёрным рынком билетов во все кинотеатры этой части города. Должен признаться, я был в ужасе. Думал, что жить мне осталось каких-нибудь несколько минут. Поэтому отбросил всякую предосторожность и сказал ему без обиняков на английском: "Куда лучше, чем у него?" Так да тебе придётся устранить ещё одну помеху. голубчи. Потому что у меня нет иного способа заработать деньги. Как и нет семьи. Так что мне нечего терять. Если, конечно, у тебя не найдётся какая-нибудь приличный работёнка для преданного и находчивого молодого человека. Он громко рассмеялся, сказал, что я молодец, и спросил: где я научился так хорошо говорить по-английски. Когда же я рассказал ему свою историю, он тут же предложил мне работу. Потом, широко открыв рот, показал свои выбитые зубы и золотые протезы на их месте. Заглянуть в рот чё-то гулабу считалось среди его приближённых великой честью. Некоторые из его гунт даже неизвестны. Вы всполакали ко мне ревностью за то, что я удостоился такого близкого знакомства с этим знаменитым ртом при первой же встрече. Гулабу я понравился и стал для него чем-то вроде его бомбического сына. Но после первого же нашего рукопожатия у меня появились враги. Я стал бойцом утверждая кулаками и клинком, топором и молотком власть Чета Гулаба на его территории. То были плохие дни. Совет мафии еще не действовал. Драться приходилось днем и ночью. Через некоторое время меня сильно не взлюбил один из людей Гулаб-Джи. Обиженный моей близостью к нему, Он нашёл повод затеять со мной драку, и я убил его. Тогда на меня напал его лучший друг. Пришлось убить и его. А потом я убил человека по приказу чёта Гулаба. И ещё. И ещё одного. Он замолчал, упёршись взглядом в пол, туда, где он смыкался со стенкой из изловых кирпичей. потом заговорил снова И ещё одного И ещё одного И ещё одного Я наблюдал, как он пробирается сквозь завалы своего прошлого. Его глаза сверкали, но вот он рывком вернул себя в настоящее, прервав воспоминание. Поздно. Послушай, я хочу сделать тебе подарок. Он взял принесённый им замшевый свёрток и вытащил из него пистолет в кобуре для ношения на боку, несколько магазинов к нему, коробку с патронами и ещё одну металлическую коробку. Откинув её крышку, он извлёк набор для чистки оружия, состоящий из смазки, графитового порошка, крошечных пилочек, щёточек и нового короткого шнура для прочистки ствола. Это АПС Автоматический пистолет Стечкина. Сказал он, беря в руки оружие и вынимая магазин. Проверив, не остался ли патрон в стволе, он вручил пистолет мне. Русское производство. Если придётся сражаться с русскими, сможешь найти уйму боеприпасов на их трупах. Оружие 9-миллиметрового калибра с магазином на 20 патронов. Можешь установить его на одиночную или автоматическую стрельбу. Не самый лучший пистолет на свете, но надежный. Там, куда мы направляемся, единственное легкое оружие с большим количеством патронов — калашников. Я хочу, чтобы с этих пор ты носил с собой пистолет и всегда выставлял на показ. Ешь ли ты, спишь ли... Даже когда моешься, он должен быть рядом. Хочу, чтобы все, кто пойдёт с нами, и кто увидит нас, знали, что он с тобой. Ты меня понял? Да, ответил я, глядя на пистолет в моей руке. Я уже говорил тебе, что за голову любого иностранца, который помогает маджахедам, назначается определённая сумма. Хочу, чтобы каждый кто, возможно, вспомнит об этой награде и захочет получить ее в обмен на твою голову, подумал бы так же и о стечке у тебя на Баку. Знаешь, как чистить автоматический пистолет? Нет. Не страшно. Я покажу тебе, как это делается. Ты должен попытаться заснуть. Мы отправляемся в Афганистан завтра, перед рассветом, в пять часов утра. Ожидание закончилось. Время пришло. Когда Рбхай показал мне, как чистить пистолет Стечкина, это оказалось сложнее, чем я думал. Ему потребовался добрый час, чтобы ознакомить меня со всеми правилами обращения с ним, ухода и ремонта. То был волнующий час. Те мужчины и женщины, которым довелось в своей жизни прибегать к насилию, знают, о чём я говорю. Я был буквально пьян от наслаждения. Все стыда признаюсь, что этот час, проведённый с Кадером, когда он учил меня, как пользоваться АПС, как чистить его, доставил мне больше удовольствия, чем сотни часов, которые я потратил вместе с ним, чтобы постичь его философию. И никогда я не испытывал такой близости к нему, как в ту ночь, когда мы, склонившись над моим одеялом, разбирали и собирали это смертоносное оружие. Когда он ушёл, я выключил свет и прилёг на койку, но заснуть не смог. Мой мозг в наступившей темноте был возбуждён, словно от воздействия кофеина. Сначала я думал о рассказанных Кадером историях, я перемещался в том другом времени по городу, который так хорошо знал. Представлял Хана молодым человеком, сильным и опасным, боевиком босса мафии чёта Гулаба, гангстера с маленьким шрамом в форме розы на щеке. Я знал и другие фрагменты истории Кадера, о бандитах, работавших на него в Бомбее, Они рассказывали мне о том, как Кадерпхай взял маленькую империю Гулаба под свой контроль после того, как этого гангстера с Ашрамом убили рядом с одним из его кинотеатров. Они же выписывали бандитские разборки, вспыхнувшие в городе, говорили о мужестве Кадера и его беспощадности, когда надо было сокрушить врага. Я знал также, что Кадер был одним из основателей совета мафии, вернувшего мир в город, поделив территории и добычу между выжившими бандами. Лёжа в темноте и вдыхая запахи пистолета и смазки, пахло навощенным полом и сырым бельём. Я думал, почему Кадрпхай идёт на войну. Ему вовсе не обязательно было это делать. Есть сотни других, таких как я, готовых умереть вместо него. Вспомнил его странную лучезарную улыбку, когда он рассказывал о своей первой встрече с Чотагулабом. Запомнилось мне, какими быстрыми и молодыми были его руки, когда он показывал, как чистить пистолет и пользоваться им. И я подумал: может быть, он рискует жизнью вместе с нами просто потому, что тоскует по бурным дням своей юности? Эта мысль волновала меня. Я был уверен, что она верна хотя бы отчасти. Но ещё больше меня будоражил другой мотив его поступка. то, что он правильно выбрал время положить конец своему изгнанию и навестить родной дом и семью. Не мог забыть рассказанного им. Кровавая вражда, унесшая так много жизней и выгнавшая его из дома, закончилась только после его обещания данного матери никогда не возвращаться. Через какое-то время мои мысли потекли в ином направлении. Я уже переживал мгновение за мгновением долгую ночь накануне своего побега из тюрьмы. Тогда я тоже не сомкнул глаз, и тогда тоже страх сменялся приподнятым настроением, а потом вновь накатывал ужас. И так же, как в ту ночь много лет назад, я поднялся с постели в полной темноте, ещё до первого шевеления и проблеска утра, и собрался в дорогу. Скорее после рассвета мы сели на поезд, идущий до Чаманского ущелья. В нашей группе было 12 человек, и никто не проронил ни слова за несколько часов пути. Назир сидел рядом со мной. Почти всё время мы были с ним наедине, но он так и не нарушил каменного молчания. Прича глаза за стёклами тёмных очков, я смотрел в окно, очарованный живописным ландшафтом, стремясь раствориться в нём. Отрезок пути к Ветто-Чаман может служить предметом гордости прославленной железнодорожной магистрали. Петляя по глубоким узким ущельям, дорога пересекает ошеломляюще красивые реки. Я вдруг осознал, что повторяю про себя, словно строчки стихов, название местечек, через которые проходил наш путь. Из Кучхлага в Бастан, через маленькую речку в Иару-Корес, потом вверх на Шадизай, В Гулистане еще один подъем, потом сглаженная кривая за древним высохшим озером в Кила-Абдулла, но бриллиантом, венчавшим эту корону из стальных полос близнецов, стал без сомнения Хаджакский тоннель. Его несколько лет строили англичане в конце 19-го столетия. Пробитый в сплошной скале на протяжении 4-х километров, он был самым длинным в этой части континента. Хан Кили поезд преодолел череду крутых поворотов, и мы сошли на последнем полустанке, не доезжая от Чамана, вместе с несколькими местными жителями в запыленной одежде. Нас встречал крытый, экзотично раскрашенный грузовик, куда мы и влезли после того, как платформа опустела, и направились по шоссе в сторону Чамана. Однако, не доезжая до города, свернули на боковую дорогу, которая заканчивалась безлюдной тропой. Вокруг было несколько поросших кустарником пастбищ, немногочисленные деревья. Мы находились примерно в 30 километрах к северу от шоссе и Чаманского ущелья. Высадившись из грузовика, который тут же уехал, мы собрались в тени деревьев, где нас уже поджидала основная группа. В первый раз мы были в полном составе – 30 человек, все мужчины – И в мгновение у меня возникла ассоциация с группой заключённых, собравшихся на прогулку в тюремном дворе. Люди казались крепкими и решительными, выглядели здоровыми и хорошо подготовленными физически, хотя многие из них были очень худыми. Я снял тёмные очки, разглядывая лица, встретил со глазами с человеком, пристально смотревшим на меня из глубины тени. Ему было около 50, может быть, немного больше. И он казался самым старшим после Кадырпхаева в нашей группе. Короткие волосы под коричневой афганской шапкой с закруглёнными краями, точно такой же, как у меня, были седыми. Короткий прямой нос разделял длинное с впалыми щеками заострённое лицо, изборождённое такими глубокими морщинами, что оно казалось изрезанным мачете. Под глазами тяжёлые мешки, театрально изогнутые брови, похожие на крылья летучей мыши, сходились на переносице. но особое внимание привлекали его глаза, глаза психически больного человека. Когда наши взгляды встретились, он пошел, спотыкаясь, в мою сторону. Пройдя несколько шагов шаркающей походкой, он дернулся всем телом и пошел уверенней, а потом побежал, согнувшись, покрыв разделявшие нас 30 метров длинными кошачьими прыжками. Забыв, что у меня пистолет на боку, я инстинктивно потянулся к рукоятке ножа и отступил на полшага назад, Мне был знаком такой взгляд. Я видел такие глаза раньше. Этот человек хотел драться со мной, а может, даже убить. Когда он подбежал ко мне, крича что-то непонятное, откуда-то возник Назир и встал передо мной, загородив ему дорогу. Назир крикнул что-то ему в ответ, но тот, глядя на меня поверх его головы, вновь и вновь выкрикивал свой вопрос. Назир повторил свой ответ тот же громко. Безумный маржахет попробовал оттолкнуть Назира обеими руками, но с таким же успехом он мог бы попытаться сдвинуть дерево. Дюже афганец стоял как вкопанный, заставив сумасшедшего впервые отвести от меня взгляд. Вокруг нас собралась толпа. Назир выдержал безумный взгляд мужчины и заговорил мягче, с просительными нотками в голосе. Я ждал весь в напряжении, готовый вступить в драку. Мы ещё даже не перешли границу, а мне уже чуть не пришлось прыгнуть ножом одного из наших. Он спрашивает: "Не русский ли ты?" пробормотал Ахмед задох рядом со мной. Слово "русский" он произнёс с алжирским акцентом, картаво выговаривая букву Р. Я увидел, что он показывает на моё бедро. Пистолет и светлые глаза. Он думает, что ты русский. Подошел Кадр-Пхай и положил руку на плечо сумасшедшего. Мужчина мгновенно обернулся, внимательно глядя на Кадера, готовый разрыдаться. Кадер повторил то же, что бормотал Назир столь же успокаивающим тоном. «Я не понимал всего, что он говорил, но смысл был ясен. Нет, он американец. Американцы помогают нам. Он здесь с нами, чтобы сражаться с русскими. Он поможет нам убивать их. Он поможет нам. Мы убьем много русских вместе». Когда мужчина вновь повернулся ко мне, выражение его лица изменилось столь разительно, что у меня возникло чувство жалости к этому человеку, которому я был готов всадить нож в грудь минуту раньше. Глаза его всё ещё были безумными, неестественно широкими и белыми под коричневой радужной оболочкой, но неистовство в них сменилось выражением такого горя и страдания, что мне вспомнились руины каменных домов, которые во множестве встречались нам вдоль дорог. Он еще раз взглянул на Кадера, и неуверенная улыбка затрепетала на его лице, черты его ожили, словно под воздействием электрического импульса. Он повернулся и пошел прочь через толпу. Крепкие мужчины осмотрительно расступались перед ним, сострадание в их глазах боролось со страхом. Мне очень жаль, Линн. Его зовут Хабиб. Хабиб Абдур Рахман. Он школьный учитель. Вернее, был когда-то школьным учителем в деревне по другую сторону гор. Он учил малышей, самых младших детей. Когда вторглись русские 7 лет назад. Он был счастливым человеком. Имел жену и двух сильных сыновей. Присоединился к сопротивлению, как и все молодые мужчины в тех краях. 2 года назад он вернулся с боевого задания и узнал, что русские напали на его деревню, использовав газ, какую-то разновидность нервно-паралитического газа. Они отрицают это. Но в этой войне они испытывают новые виды оружия самого разного: мины, ракеты, много всего другого. Экспериментальное оружие, никогда не применявшееся в прежних войнах. Вроде того газа, что они пустили в деревнях Хабиба. Такой войны раньше не было. Хабиб бродил один по деревне. Все были мертвы. Все мужчины женщины, дети, все поколения его семьи. Дедушки и бабушки с обеих сторон, его родители, родители жены, дяди и тёти, братья и сёстры, жена и дети. Все в один день, за какой-то час. Даже домашние животные, козы, овцы и куры все были мертвы. Даже насекомые и птицы были мёртвые. Никакого движения. Никакой жизни. Никто не выжил. Он вырыл могилу для всех мужчин, всех женщин, всех детей. Он похоронил их всех. Всю свою семью. И друзей детства. и соседей. Это заняло очень много времени. Ведь он был один. Едва сумел справиться. Когда дело было сделано, он взял ружьё и вернулся в свой отряд моджахедов. Но утрата изменила его самым ужасным образом. Сейчас это совсем другой человек. Он делает всё, что в его силах, чтобы поймать русского или афганского солдата, воюющего на стороне русских. И когда ему это удаётся, а он захватил уже многих. После того, что случилось, он хорошо этому научился. Когда ему удаётся это сделать, он замучивает их до смерти, пронзая остро заточенным стальным лезвием лопаты. Именно этой лопатой он зарыл в землю всю свою семью. Она и сейчас с ним пристёгнута поверх его тюка. Он привязывает руки пленных, заведённые назад к лопате, лезвие которой упирается им в спину. Когда силы оставляют их, металлическое остриё начинает пронзать их тела, проходит через живот. Хабиб склоняется над ними, смотрит в глаза и плюёт в их кричащие черты. Халед Ансари, Назир Ахмед Задех и я, погрузившись в глубокое молчание, ждали, когда Кадер вновь заговорит. Нет человека, который бы знал эти горы и всю местность отсюда до Кандагара лучше, чем Хабиб. Он самый лучший проводник. Он успешно выполнил сотни поручений и будет сопровождать нас до Кандагара, где мы встретимся с нашими людьми. Нет человека более верного и надёжного, потому что нет в Афганистане никого другого. Кто ненавидел бы русских больше, чем Хабиб Абдур-Рахман? Но он совершенный безумец, произнес в наступившей тишине Ахмед Задех, пожав плечами, и я вдруг почувствовал, что испытываю к нему симпатию, но в то же время тоскую по своему другу Дидье. Именно он мог бы сделать такой безапелляционный и беспощадно честный вывод. Да, он безумец. Горе разрушило его разум. А поскольку мы в нём нуждаемся, надо не спускать с него глаз. Его изгоняли из многих отрядов маджахедов, да и самого Герата. Мы строжаем с афганской армии, которая служит русским. Но нельзя забывать, что они афганцы. Большую часть сведений мы получаем от солдат афганской армии. которых хотят помочь нам победить их русских хозяев. Хабиб не в состоянии осознать такие тонкости. У него только одно понимание войны. Их всех надо убивать. Быстро или медленно. Он предпочитает делать это медленно. В нём зарёт такого жестокого насилия. что его друзья боятся его не меньше, чем враги. Поэтому, пока он с нами, с него нельзя спускать глаз. Мы все взглянули на нашего палестинского друга, на его лице были написаны страдания, гнев и непреклонность. Кожа на переносице от брови до брови натянулась, широкая ровная линия рта выражала упрямую решимость. Очень хорошо. начал Кадер и сказал бы, наверное, больше, но услышав эти два слова согласия, Халет покинул нас и направился ко всеме покинутому несчастному Кабиб Абдурахману. Наблюдая, как он удаляется, я внезапно испытал сильнейшее инстинктивное желание крикнуть, остановить его. Это было глупо, какой-то иррациональный, острый страх потерять его, потерять ещё одного друга. К тому же это было бы ещё и смешно проявление какой-то мелочной ревности. Поэтому я сдержал себя и ничего не сказал. Я смотрел, как он протягивает руку, чтобы приподнять безвольно опущенную голову безумного убийцы. Когда тот поднял глаза, и их взоры встретились, я уже знал, пусть и не понимая этого отчётливо, что халат потерян для нас. Я отвел взгляд, ощущая себя лодочником, весь день шарившим багром по дну озера в поисках затонувшей лодки. Во рту пересохло, сердце стучало, как узник в стены, так что отдавалось в голове. Ноги словно налились свинцом, стыд и страх приковали их к земле. И подняв глаза вверх, на отвесные непроходимые горы, я почувствовал, как будущее пронизывает меня дрожью. Так трепещут усталые ветви ивы в грозу под раскатами грома.